Глава 10. Тиха последняя ночь. Окрестности Гальда, наутро после дня огня, Гаррид Шторм, генерал Ордена Магических Рыцарей. Рядом с генералом ехал его верный капитан Адмир Свист, держащий в руках боевой штандарт Ордена. Полсотни рыцарей, вздымая полевые бураны, мчались по дороге. Под копытами их грозных коней великанов тряслась земля, Воздух дрожал от звона доспехов и клинков, притороченных седлом. сотни легендарных воинов-магов, готовых сразиться хоть с богом, хоть с демоном, были посланы на поиски изменника и убийцы-наследника. И видят боги, Тимрой смог забраться в самый отдаленный уголок бездны, но и там его бы отыскали эти величайшие рубаки от левого до правого горизонтов. «Ну прямо 33 богатыря!» — прозвучал насмешливый голос. «Орден, стой!» – рявкнул Гаррет. В тот же миг 50 воинов натянули поводья, и кони замерли. Прямо посреди дороги, ведущий к хутору, стоял мужчина. Высокий, плечистый, с некрасивым лицом и какой-то хитрой недоброй улыбкой. Он стоял без тени страха в глазах, скрестив руки на груди, держа их показательно в стороне от рукояти сабель. «Кто такой?» – несколько удивленно спросил Шторм. Встреченный незнакомец был первый после императора, кто не испугался увиденной им мощи, способная стереть маленький городок с лица этого демонова мира. «Я Тим Ройс, известный негодей подонок», — шутливо поклонился изменник, снимая заплатанную шляпу. «А ты, значит, местный черномор?» Генерал не понимал, что несет этот убийца, но не мог спросить его по-хорошему. Только глупец станет -то действовать наперекор нынешнему императору. гаррет отдав сигнал готовности, жестом указал пленнику, который как-то не походил на пленного, на кованую клетку, стоявшую на повозке в центре колонны. «Сядешь туда добровольно, не пострадаешь». Ройс лишь отрицательно покачал головой, а потом вдруг спохватился. «Не пойми меня превратно, Черномор, но а я уже страдаю. От вас несет, как от авгиевых конюшен. Впрочем, вы же не знаете, что это такое». «В последний раз прошу». прорычал Гаррет, не привыкший к тому, что ему перечат. Но изменник стоял неподвижно, словно перед ним и не было ожившей легенды и кумира всех мальчишек. Шторм стиснул зубы и ослабил контроль над своей магией. Даже его собственные войны задрожали, зайдясь в приступе страха. Даже его кони начали поводить головой. Следом контроль над магией сам собой ослапал у всего ордена». Гаррет знал, что на изменника, мага-недоучку, обрушилась такая мощь, которая заставила бы дрогнуть Харпуда в гребень. Но Тим Ройс стоял спокойно, только ветер теребил его отросшие волосы. Ни один мускул не дрогнул на лице убийцы-наследника. «Неплохо», — произнес он, — «но смотри, как надо». В тот же миг живот Гаррета скрутило. Он словно услышал небесный гром и почувствовал приближение настоящего шторма, урагана, готового смести все на своем пути. Небо почернело, люди завыли, кони встали на дыбы и испуганно заржали. Впервые упал штандарт, окутавшись пылью. Генералу почудилось, что перед ним стоит не обычный человек, а демонический великан, способный раздавить их отряд одним взглядом, стереть в порошок простым дуновением. Это была невозможная, нереальная сила, сравнимая лишь с одной с силой самого императора. И вдруг все резко закончилось. Гарретт наконец смог дышать свободно. Штандарт сам собой взлетел с земли и лег в руку онемевшего капитана. Глава ордена огляделся, но нигде не мог найти убийцу наследника престола. «Поехали уже!» – прозвучал голос за спиной. Шторм обернулся и не поверил своим глазам. Тим Рой сидел в клетке, замок которой был закрыт самыми сильными печатями. Что удивительно, ни одна печать не была сломана. Казалось, изменник просто материализовался за железными прутьями. Он сел, скрестив ноги и устало закрыл глаза, напоминая в эту минуту Константина. Великих трудов стоило Шторму вскинуть кулак и твердым голосом произнести «Тронулись!» А в клетке, казалось, сидело изваяние, по недоразумению одетая в расшитую светлую шелковую рубаху и шаровары, подпоясанные широкой лентой, с которой свисали короткие кожаные ремешки. Тим Ройс Впервые в жизни, сидя в клетке, я не чувствовал себя несвободным. В любой момент я мог оказаться в том месте, к которому ведут дороги ветра. А поскольку его дороги ведут во все места, то мне доступен даже край горизонта. Нет, я не был не свободен, когда по собственному желанию забрался в этот вольер. Но я был глуп. Боги и демоны, как же я был глуп. Я уезжал, не понимая, что оставляю за спиной. Не понимая, какое горе причиню своим отъездам и как из-за этого изменится судьбы многих людей. «Да, я мог сказать, что у меня не было выбора. Но будь я так же мудр, как Добряк, Сонмар, мой наставник в академии, или старший Малас, я бы обязательно его отыскал. Но я не был ими. Я был собой, простым наемником, и не более. Наверное, я должен был знать, что в Ордене служат 60 рыцарей, а не 50. Но я был глуп и не знал этого. И это изменило все». Кэрри. Девочка очнулась от сна, обнаружив себя лежавшей на поляне и сжимающий клинок. Невольно взвизгнув, Кэрри мигом поняла, теперь ей придется очень постараться, чтобы не отведать отцовских розок. Но испуг отважной лисички оказался мимолетным. В этом мире не было ничего, что могло бы заставить рыжую непоседу дрожать от страха слишком долго. Оглядевшись и протерев заспанные глаза, Кэрри потянулась и вскочила на ноги. Полной грудью втянула немного холодный, свежий лесной воздух и, не теряя времени, побежала в сторону хутора. Шаг ее был легок, а лес словно расступался перед лисичкой, возвращавшейся с охоты. Но вот что странно. Чем ближе Кэрри подбиралась к хутору, тем сильнее дрожало ее сердце. Нет испуга от неизвестного до волнения, смешанного с отравой тревоги. Этот яд разъедал ее спокойствие и отвагу, заставляя ржаветь внутренний клинок. Вскоре девочка выбежала на холм, и глаза ее защипало. Со стороны хутора поднимались столбы черного дыма. «Пожар!» — Но Батом застучало в голове. Не помня себя, она ринулась к лазу, но, видя от боги, ей стоило бежать как можно быстрее и как можно дальше от родного логова. Стоило ступить за чистокол, как рвотный позыв скрутил внутренности, заставив Кэри побледнеть и замереть на месте. К ней тянул руки Зак. Милый, добрый, глупый Зак Песни которого любила вся округа Он тянул руки, но лицо его было мертвым Взгляд стеклянным А ниже пояса виднелась лишь залитая кровью трава Лишь половина Зака добралась до лаза Все вокруг утонуло Утонуло, будучи погребенным в криках, воплях, звоне стали Трески пламени и безумном плаче куполом, накрывшим хутор Кэрри подняла взгляд и увидела тетушку Розалию. Женщина прикрывала собой какого-то ребенка, а напротив стоял настоящий демон. Он был огромен, закован в черную броню, а на плече его красовался герб с подбитым вороном, падающим в бездну. С жутким пронзительным смехом демон занес свой исполинский клинок и одним ударом рассек двух людей. На землю падало располовиненное тело Розалии, А под откос скатилась голова мальчика, на лице которого застыл ужас, смешанный с неверием. В воздухе шлейфом зависли багровые слезы, полные крови и страха. Кэрри что-то закричала, выставила вперед разящего и ринулась на демона. Ее сердце не знало, что такое страх. Оно знало лишь отвагу, смешанную с глупостью и непоколебимой бессмертной верой в победу. Рыцарь даже не понял, откуда донесся этот глухой стук. Он озирался по сторонам и видел, что его собратья крушат и сжигают все, что находилось внутри чистокола. Все, что находилось на хуторе, посмевшим пригреть изменника. И тут он посмотрел вниз и громко рассмеялся. Перед ним стояла маленькая девочка, иступленно лупившая его деревянным мечом. Рыцарь засмеялся еще громче, когда клинок, не выдержав, рассыпался в щепки, а девочка продолжала лупить его кулачками, сбивая их в кровь. Мужчина поднял руку и наотмашь ударил малявку. Та пушинкой взлетела, проплыла по воздуху, и куклы свалилась в пыль посреди дороги. Ее красивые пышные волосы спутались, размокнув от багряной кровавой грязи. «По мнению рыцаря, эта козявка точно была мертва». И каково же было его удивление, когда она, словно дрожащий лист, стала медленно подниматься. Рыцарь спокойно направился к ней, намереваясь отсечь голову. Он уже вытянул вперед руку, зажавшую клинок, но меньше, чем через удар сердца, его снова постигло невероятное удивление. Рука, сжимавшая рукоять двуручника, почему-то лежала на земле, а из-за брубка вырывался фонтан крови. Рыцарь, приглядевшись, вдруг закричал – Но это был последний звук, исторгнутый его глоткой В следующий миг он упал на колени, а голова его покатилась куда-то вниз Кэрри помогли подняться, а когда девочка открыла глаза, то увидела человека, которого никак не ожидала увидеть здесь Это была Мия Ее черные локоны разметались, закрыв часть лица и плечи Зеленые глаза пылали настоящим огнем, а губы были сжаты в тонкую полоску Но все же это была она, тетя Мия, самая добрая и самая красивая женщина, всегда угощавшая детей какими-нибудь сладостями и рассказывающая им смешные истории. «Что ты здесь делаешь?» – закричала она. «Я... я...» – непонимающе мямлила Кэрри. «Смотрите, господа, два бутона в этом болоте!» Мия резко обернулась, закрывая спиной девочку. Кэрри же выглянула из-под руки жены дяди Тома. Перед ней стояли девять рыцарей. Их черные доспехи стали красными от крови. От клинков шел пар, и с них будто что-то свисало. Но стоило присмотреться, и лисичке стало плохо. «Убийцы!» – сплюнула Мия. Рыцари дружно расхохотались, и от их смеха Кэрри стала дурно Впервые в жизни она узнала, что такое страх. Девочка не боялась людей, но перед ними стояли настоящие монстры. «Господа, кто с ними срывки Спросила одна из чудовищ. «Это последнее кто здесь еще дышит!» «А может...» «Никаких может!» Резко обрубил говоривший. «Не пристало доблестному рыцарю гнушаться дамами!» «Пусть дамы и грязные крестьянки рыцари Как-то странно засмеялась Мия, что заставила Кэрри испугаться еще больше. «Вы жалкие крысы!» «Отрудья шакалов!» «Что ж, если с такими словами вы, миледи, хотите отправиться в очередь перерождения, то кто я такой, чтобы вам перечить? Рыцарь вдруг превратился в черное облако, метнувшееся в сторону Мии и Кэри. Девочка вскрикнула от испуга и крепко зажмурилась, но так и не почувствовала, как металл пронзает ее тело. Все, что она услышала, это мужской стон и звук падающего тела. Когда лисичка открыла глаза... Ты увидела мертвого монстра и тяжело дышавшую Мию, сжимавшую длинный прямой, но тонкий клинок, с которого сейчас капала кровь. «Ты не бойся!» шептала девушка на левом боку, которой платье стало красным от расплывающегося пятна крови. «Ты, главное, не бойся! Он сейчас придет! Он придет!» В следующий миг закипело сражение. Рыцари нападали по двое, сменяя пары после каждого отраженного удара. Мия же мелькала, словно заблудившаяся капля дождя. Она изгибалась, подобно весеннему ручью, а удары ее были резкие и хлестки. Каждый раз она отражала атаки монстров, а когда кто-то из них вдруг выпускал из ладони черный огненный шар или столь же черную молнию, те тонули в непонятно откуда взявшейся из тени воды. Мия была так легка и так быстра. Лицо ее было так прекрасно и бесстрашно, что Кэрри поверила в победу. Она знала, надо лишь немного потянуть время, и тогда обязательно придет добрый волшебник и всех спасет. «Конечно же, никто не умер, монстры просто лгут, а волшебник обязательно всех спасет!» Кэрри забыла о своей надежде и случайно вышла из-за спинемии. В ту же секунду она услышала свист и увидела, как на нее падает язык дракона, на самом деле оказавшийся мечом. Холод и ужас смерти сковали маленькое сердечко, заставив его замереть. Девочка закричала и зажмурилась. «Время словно остановилось». Но смерть так и не пришла. Лишь что-то горячее закапало на лицо девочки. Кэрри открыла глаза и увидела Мию. Та, выронив меч, стояла над маленькой лисичкой. На ее бледном, уставшем лице застыла добрая, такая обычная и привычная улыбка. «Ты беги!» – тяжело шептала красавица. «Беги и не оглядывайся! А он придет! Обязательно придет!» Кэрри, ранняя слезы, смотрела, с каким трудом Мия удерживает меч монстра, пронзивший ее сердце. Окровавленные, изрезанные руки девушки не позволяли рыцарю вытащить оружие из ее тела. Они крепко держали меч. «Беги!» – прошептала Мия. И Кэрри, схватив клинок, упавший из рук красавицы, побежала. Она побежала так быстро, что даже не слышала своих криков и стука загнанного сердца. Она побежала, чтобы однажды, спустя многие годы, весь мир узнал, кто такая Кэрри, хозяйка восьми морей. Ахефи насалим гуфар Ахефи проснулся от того, что нос его защипало. Мальчик поднялся на шелковой простыне, оторвав голову от пуховых подушек, и понял, что у него из глаз капают слезы. Юный полукровка тут же утер предательскую влагу. Настоящие мужчины не плачут. Ахефи даже не понимал, почему вдруг заплакал. Он лишь помнил, что ему приснился какой-то жуткий кошмар, но содержание он уже напрочь забыл. Тут вдруг распахнулось окно в спальню, и мальчик увидел ворона, сидевшего на подоконнике. Птица была по-настоящему огромной, больше похожей на гордого орла, чем на презренного могильщика. Моргнув коричневатыми глазами, ворон расправил исполинские крылья, раскрыл клюв и громко каркнул, взмыв в воздух. Сердце мальчика замерло. Он увидел тысячи звезд, словно зовущих и манящих его куда-то. Ахефи вскочил на ноги, юркнул под кровать, отогнул секретный паз в мозаике, из открывшейся ниши достал узел с одеждой, а также нож-кинжал, подаренный ему Тимом Ройсом. Одежда была самой простой. Сын Визиря выменил ее у за один маленький рубин. А Хефи быстро переоделся, заткнул за пояс нож. Уже из другого тайника достал сверток с едой и еще кое-какими припасами и подошел к окну. Звезды звали его, манили, обещая невиданные земли, приключения, опасности, а самое главное — друзей, которых у высокородного никогда не было. Ждите Тимройс!» — гордо вскинул голову мальчик. «А Хефи уже идет!» И Ахефи, резко повзрослевший за эту ночь, спрыгнув в сад, побежал. Он бежал так быстро, что не слышал историй, которые ему рассказывали ночные светила, а также не слышал хлопанья крыльев исполинской птицы. Он бежал, чтобы однажды весь мир узнал, кто такой безымянный мастер одного удара. Тим Ройс Генерал открыл клетку, и я вышел с радостью разминая затекшие конечности. Все же два дня тряски в клетке по ухабам и колдобинам – это не то, что может мне понравиться. «Ладно, ладно, тут вы меня поймали. Конечно, я сидел на облаке и изнывал не от ломоты в костях, а от скуки и усталости. А это уже не суть. Тебе туда». Генерал указал на вход в шахту. «Сколько там на счетчике набежало?» Поинтересовался я, но, как и ожидалось, снимая сцена была мне ответом. «Ладно, служба извоза, прощай». Похлопав Гаррета по плечу, я зашагал к шахте. У самого входа замер посмотрел на небо. Полная луна почему-то вызвала улыбку. «Как много у меня с ней связано историй! Взять хотя бы мое появление здесь, ведь, если вы помните, именно полная луна проводила меня от Невы до Гайныского графства, где, если мне не изменяет память, мы сейчас и находимся». Пожав плечами, я приблизился к лифту. Он работал с помощью простой системы рычагов и весов, так что я просто дернул за веревку и стал спускаться во тьму. Признаюсь, эта подземка меня пугала. Нет-нет, вовсе не своей мглой, темнотой и тишиной. Просто после небезызвестных вам событий меня стала мучить клаустрофобия, так что я чувствовал себя неуютно. Минуло почти полчаса, и вот я оказался в самом низу. Легко открыв клетку, с благодарностью поднял оставленный здесь факел и зажег его, используя огниво, заменившее мне то, что пало в битве с вампирами. Никогда не любил этих тварей. Уже когда я видел их по телевизору, у нас с ними сложились неприязненные взаимоотношения. Но уж когда мы скрестили клинки... Пардон, клинки и когти, я и вовсе стал их люто ненавидеть. Последней каплей в чаше моего омерзения стал тот факт, что эти упыри загубили моё огниво. Я шел по длинному коридору, разглядывая древние фрески и барельефы. Здесь я легко узнавал фигуры демонов, с одним из которых мне довелось биться. Тогда мне пришлось рискнуть всем и притвориться полудохлым, дабы тварь ослабила бдительность, и я смог ее убить. Пожалуй, это был сильнейший мой противник. Также на фресках постоянно мелькал один и тот же человек. Он был изображен с каким-то странным копьем, почему-то очень мне знакомым. Я всесилился вспомнить, где уже видел его, но потом наткнулся на повязку на глазах и повел плечами. Инвалиды всегда меня не то чтобы пугали, а как-то нервировали. В их присутствии я ощущал себя неспокойно. И пусть данный инвалид, слепой маг, был лишь изображением, но я все равно передернулся. Наконец я нашел ступени, ведущие к широкому плато. Осторожно ступая, я словно ощущал звон веков истории, застывших на этих ступенях. Сколько им лет? Тысяча? Две? Три? Сколько бы они рассказали, умея говорить с камнем? Но они лишь угрюмо молчали, как и старина ветер. Сколько бы я с ним не ни пытался заговорить в эти дни, он отмалчивался, словно не желая меня чем-то расстраивать. Спустившись, я увидел человека, которого не сразу узнал. Константин, которого я помнил, не обладал более чем двухметровым ростом. а его мышцы не были подобны горным камням, и уж точно он никогда не держал в руках исполинский черный клинок и не встречал меня спиной. Император стоял перед огромными воротами, которые, как я немедля узнал, были точно такими же, какие я видел на Тириале. И они, что понятно, точно так же высасывали магию, только в куда больших объемах. Я поднял голову. Под сводом, образуя из пещеры колодец, Находился провал, сквозь который виднелись звезды. Что странно, провал соответствовал пути следования ночного светила, так что когда ночь полностью вступит в свои права, и луна окажется в зените, все здесь будет залито серебряным светом. Но смутило меня другое. В этот самый провал бесшумно залетел исполинский ворон. Сложив крылья, он устроился на выступе, пристально смотря вниз своими темными глазами. Почему-то он мне казался знакомым. словно я уже где-то видел его, и это где-то брало свое начало на плаце Академии. «А неплохие ты себе хоромы отгрохал», — протянул я. «Ты бы видел мои покои», — усмехнулся Константин, поворачиваясь ко мне лицом. «Да, это было вовсе не лицо восторженного юноши. Это был лик старого воина, настоящего императора. Вот только его взгляд пугал. Где-то в его глубине я видел багровый уголек». «И будь я проклят, если ошибаюсь в источнике его происхождения!» «Я тут слышал, — начал я, — ты меня видеть хочешь?» «Все верно слышал, капитан!» «И в чем я провинился, старший лейтенант?» — спросил я, спокойно держа руки на груди. «Как насчет убийства наследного принца и моего брата?» — задумчиво протянул Константин, сжимая клинок. «Тогда не вижу зала суда и присяжных, в крайнем случае виселицы и гомонящей толпы!» «Или ты стал поклонником кровавой мести?» «Суда не будет, потому что за это я тебя не осуждаю», — покачал головой Константин. «Мой брат был редкостным подонком, и если бы не ты, то я бы сам его когда-нибудь прикончил». «Справедливо, но тогда в чем проблема?» «Проблема в этом», — император ткнул себе за спину, указывая на врата. «Видишь ли, чтобы открыть их и получить то оружие, которое твой род заключил за ними...» «Нужен не только черный мифрил. Нужна еще и кровь. Кровь гриотов. А ты, как мне известно, их единственный наследник». «Ты это действительно серьезно?» – неверяще спросил я. «Константин, которого я знаю, никогда бы не залил мир кровью ради каких-то эгоистичных идей». Багровый уголек вдруг превратился в пламя, и мне стало трудно дышать от давления свалившейся на плечи силы. Пришлось отпустить ветер. Дышать сразу стало свободнее». «Как смеешь ты!» — заревел принц. «Убийца!» «Ты только что сказал, что не осуждаешь». «Осуждаю? Да я проклинаю тебя за то, что ты сделал!» «Либо Константин сошел с ума, либо я чего-то не понимаю». О, вдруг протянул мой старый друг. «Я вижу, ты не знаешь. Скажи мне, капитан, как ты думаешь, что случилось после того обвала в Мукномасе?» ну дир и компания уехали я думала не с тобой константин сначала посмотрел на меня а потом вдруг рассмеялся и в этом смехе я всем своим существом ощутил дрожание и гогот самой бездны Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. нет нет мой друг все не так не хочу тебе этого говорить но они мертвы ты убил их, твой ветер убил их ложь спокойно ответил я «А ты спроси у него. Спроси, почему он не может их найти?» Я прислушался и почувствовал, как земля уходит из-под ног. Это не было ложью. Мои друзья действительно пали. Пали от моих рук. Но тут же я пришел в себя. Я не должен позволить ошибке затуманить мой взор. Да, в этом моя вина. Но и не только моя. Все произошедшее было лишь фарсом или... Несчастный случай. Несчастный случай? — заревел Константин. — Так ты называешь свое злодеяние? — В этом есть и твоя вина, тоже мой друг. — Да, — скорбно кивнул император. — Моя вина в том, что я отпустил с ними любимую, надеясь, что ты не причинишь им зла. Но я ошибся. Я должен был понимать, что гнилая кровь гириотов сделает свое дело. Но я ошибся. Я был глуп. — Вот только не надо патетики, — скривился я. — Мы оба знаем, что это не так. Багровое пламя начало затапливать глаза Константина. «Ты!» — на лице правителя отразилось понимание. «Тот случай, много лет назад, когда ты разбил мне нос и залечил его забой травой...» «Да», — кивнул я. «Я же не псих, чтобы наркотиками врачевать». «Так значит...» «Да», — вновь кивнул я. Я лишь проверял то, что рассказывал мне мой наставник. «Если во мне течет гнилая кровь, то в тебе проклятая, а именно кровь черных орков». «Проклятых тварей, которые жаждали лишь одного битв и сражений». «Их сила, их рост, их неуязвимость для любых зелий и алкоголя жили в тебе. Это я проверил еще в первые декады нашей службы Константин расхохотался, вновь заставляя стены задрожать. «А я думал, что провел тебя и остальных своими спектаклями». «Признаю твой актерский талант», — развел я руками. «Но для меня этого недостаточно». «Но это не умоляет, умоляет!» — резко вскричал я. «Я знаю, что на том балу тебе и Лелли подлили любовное зелье. И если на нее оно подействовало, то на тебя нет. Это всего была лишь иллюзия, обман. Ты просто завладел чужой женщиной. И ты мне в этом помог!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха -ха, продолжал смеяться Константин, но теперь в его смехе звучала горечь. «Ведь это ты убил ее любимого!» «Благо, к этому времени она о нем забыла!» Скорбно открестился я, вспоминая смертную маску, застывшую на лице Санты. «Послушай меня, друг мой, еще не поздно все повернуть. Давай уйдем отсюда, давай забудем о вратах. Ты можешь судить меня за убийство Лейлы и Рыжего, можешь судить за убийство брата, я не сбегу, мое слово. Только оставь свои идеи!» Повисла тишина. Константин долго вглядывался в мое лицо... и на миг мне показалось, что багрянец отступает, что вот-вот мы уйдем из пещеры. Но я ошибался. Константин был непреклонен. — Идею? Это не просто какая-то там идея! — зарычал он. — Это будущее! Будущее, которое я построю при помощи этого оружия! Я создам мир! Единый мир! «Больше никаких войн, никакого голода, распри, братоубийств. Больше не будет родителей, переживших детей, погибших ради чьей-то короны и чужой выгоды. Я сделаю Ангадор прекрасным местом. Ты убьешь миллионы людей, затопишь все кровью, а под конец демоны обманут тебя. Нельзя переиграть бездну». «Я переиграю, я справлюсь. Это мое предназначение, это моя судьба, так решили боги». Ты просто обманутый юнец, покачал я головой. Ты впустишь в мир не только демонов, но и магию. Вся та энергия, которая впитывалась вратами, будет высвобождена. Ангадор вновь окутают ветра магии. Вот чего хотел Гийом, вот его цель. Константин рассмеялся в третий раз. Думаешь, я этого не знаю? Или ты всерьез считаешь, что меня обманули? Да я знал об этом с самого начала. Я войду в легенду не только как император, объединивший весь мир, но и как человек, вернувший Ангадору его волшебство. Этот мир достаточно взрослый, чтобы справиться без магии. Вздохнул я, понимая, что сердце Константина ослеплено древней яростью его предков, а волшебство нельзя вернуть, его можно только создать. Это я выучил в удивительном месте под названием Териал. Таким местом может стать весь Ангадор, если ты откажешься от своей мечты. А ты бы смог отказаться от мечты? Я вспомнил свое желание свободно бороздить моря этого мира и увидеть все его далекие земли. А потом вспомнил глубокие, прекрасные зеленые глаза. «Да — Да, — уверенно ответил я, — значит, ты никчемный глупец, но довольно разговоров. Когда левое око богов зальет эту пещеру своим светом, врата можно будет открыть и... и тут возникает проблема», — перебил я императора. «Ведь ничто не мешает мне оказаться сейчас по ту сторону горизонта, и моей крови ты не получишь». Константин, хмыкнув, подошел к стене. Он словно что-то сказал своей тени, а потом вдруг по локоть опустил в стену руку и вытащил какой-то мешок, в котором, как мне показалось, лежит мяч. «Но вот пятно крови в самом низу торбы несколько смущало меня». «Я знаю, ты слишком умен, чтобы просто пойти у меня на поводу», произнес принц, замахиваясь мешком. «Но как ты и сказал, я теперь поддерживаю кровную месть. Тебе посылка, старый друг». И Константин кинул мешок. Тот медленно по дуге летел к моим ногам. Вскоре он упал, издав глухой звук. Открылась горловина, и мне на ступни упали черные волосы. Голову вскружил запах лаванды. В тот же миг в левой части груди заболела с такой силой, что я согнулся пополам не в силах выдержать эту боль. Ее было так много, и она была столь невыносимой, что я заплутал в ее хитросплетениях. Но через удар сердца все прошло. Из груди пропал агонизирующий очаг, и я почувствовал легкость. Больше ничто не давило меня к земле. Ничто не сдерживало смертельный удар. Я стал легче ветра. Я стал быстрее темного жнеца. Но вокруг осталась лишь пустота. Да и был ли это я... Не знаю. Да и не хотел этого знать. Единственное, что я хотел, накормить свои клинки проклятой кровью. Ворон Стены задрожали, когда Тим Ройс, переступив через мешок, обнажил клинки С хищной улыбкой император поднял меч перед собой, вставая в атакующую стойку. Глаза правителя светились багрянцем, древним орочьим пламенем, олицетворяющим безумную жажду схватки. Серые глаза бывшего гладиатора поблекли. Теперь они были прозрачны, как и ветер, поднявшийся в пещере. Даже простой человек мог бы услышать ярость урагана, безумие штормовой бури. Но также он бы услышал и рев бездны, поднявшийся за спиной Константина. Тени плясали свои демонские пляски, гоготали, охочие до плоти и крови. Камни, лежавшие между двумя смертными, истерлись в пыль. Магические рыцари, не успевшие за это время отойти от шахты, пали замертво. Их сердца не выдержали напряжения. Стены ходили ходуном, осыпая все острой крошкой. Со свода падали острые, словно копья, сталактиты – Но, не долетая до плато, они обращались прахом. Первым напал Ройс. Лишь вспышка, лишь хлопок, а потом чудовищный удар. Колени Константина подогнулись, руки задрожали, сдерживая ярость урагана. Гигантский меч из черного мифрила принял удар на себя, успешно выдержав атаку. Но пол под ногами императора нет. Он пошел трещинами, а потом провалился, образовав широкую воронку. Такова была сила бури. Принц, калец в хищном оскале, отмахнулся, толкнул Ройса, а потом уже сам обрушил кошмарный рубящий удар. Даже сам дьявол не выдержал бы его. Не выдержал бы и бывший гладиатор. Он, словно ветер, легко отплыл в сторону, почти не касаясь пола, и удар рассек пустоту. Пустоту и, кажется, саму ткань мироздания. Черный серб сорвался с режущей кромки и рассек пещеру до самой шахты. Лицо Ройса было спокойно. На лице Константина плясала безумная улыбка. Они замерли, стоя друг напротив друга. Вокруг одного из них ревел ветер, за спиной второго клубилась тьма. Оба олицетворяли собой силу в чистом виде. Каждый был велик могуч. Ни один не уступал другому. Сражавшиеся внимательно смотрели друг на друга. Они с предельной ясностью осознавали, что битва их может длиться хоть целый сезон, а победитель так и не будет определён. Словно столкнулись два разных морских течения Они могут кружить, биться с невиданной яростью и решимостью Но ни одно не одолеет другое И только единственный выход видели их такие разные, но столь похожие глаза Вложить все в один удар В один последний решающий удар Этот удар станет венцом их воинского искусства Все, к чему они шли в своей жизни, все, что выстрадали, все, что узнали, познали и обрели, должно было вложиться в это движение. Сам темный жнец почтительно отошел в сторону, страшась мощи, которая не пристала обладать простым смертным. Оба замерли, прикрыв глаза. Опустились руки. Замедлилось биение бешеных сердец. Выровнялось дыхание. Стих ветер, стелять по плато. Замерли тени, окружив своего товарища. Все затаилось. А под куполом, там, где вместо свода красовался провал, стали расцветать серебряные бутоны. Луна, левая ока богов, поднималась в зенит. Спешили секунды, сменяясь минутами, а смертные словно ждали, когда серебряные бутоны спустятся со свода к подножию пещеры. Наконец, первый луч тронул плато, окрашивая его своим мерным сиянием, и стены вновь дрогнули, сотрясаясь от бушующих сил. Стоящий слева император призвал все тени разом. Он закутался в них, превращаясь в огромную черную реку, которая, вопреки законам богов, устремилась своим потоком не к земле, а к небу. Вскоре река дрогнула и разметалась на сотню брызг, которые могли бы показаться нам воинами, закованными в страшную броню. Их предводителем выступал Исполин с гигантским двуручником наперевес. Справа в свод ударил бушующий смерч. Сотканный из черных нитей, он немного напоминал реку Константина. Но вскоре черное исчезло, оттененное золотом. Ураган взорвался, и золотые нити ветра, так же, как и черные капли, обернулись светлыми войнами. А их предводителем выступил брат-близнец из Полина. Разве что вместо двуручника у него были щит и копье. Щитом стало бешено раскручиваемое младшее лунное перо, а копьем оскалившееся жалом старшее. Осыпались прахом древние камни Трещинами пошли врата И две силы устремились друг к другу Черное смешалось с золотым Ветер затанцевал с тенями наравне Страшные удары посыпались в разные стороны Они обращали камни в пыль Заставляли кислород гореть А мгновение позже осыпаться снегом Влага превращалась в пар А пар больше походил на пепел, чем на туман Все вокруг погрузилось в неистоство битвы И лишь стук двух сердец, столь ровный, столь спокойный, был почти единым. Армии в лице всего двух смертных сражались, окутанные светом левого ока богов. Смотрели сами боги на эту схватку, или для них сие представление было мимолетной возней бабочек-однодневок, Ворон не знал. Он никогда не видел богов, лишь слышал истории про них. Но Ворон знал одно. Окажись здесь, в любой из бессмертных он бы полниц перед людьми. Могло ли какое-то жалкое бессмертное существо сражаться так орияно, так отчаянно, так яростно вырывая из лап тёмного жнеца каждый момент, каждое мгновение, каждый проблеск жизни? Нет, пожалуй. Никто из богов не смог бы сражаться наравне с этими смертными. Пожалуй, во всём мире не найдётся того, кто сможет встать с ними вровень. Два исполина обрели себя в этой схватке. Летел черный клинок, нацеленный на скрещенное копье со щитом. И на его конце застыла целая армия тьмы. Воины буйствовали, неистовывали в ожидании последнего решающего удара. Константин вложил в этот выпад все свое «я». Вложил мечты, сожаления, горечь утраты. На миг он сам стал ударом. Но столь же решителен был Рось. Его ветер дул ровно, напоминая тайфун, обрушившийся на прибрежные земли. Но порой, когда дух сражающихся на столь высоком подъеме, ситуацию решает нечто прозаичное. Камень, неудачно подвернувшийся под стопу, песок, предательски ослепивший на скоростном выпаде, порыв ветра, резанувший по ушам и сбивший равновесие. Или то, что сабли вовсе не были цельным оружием. Они были лишь спрессованными металлическими опилками, лишь грязными клинками. Удар, окутавшийся золотом с треском, прошил защиту, разрывая лунные перья. Черный мифрил сделал свое дело и пронзил тело Тима Ройса. Глаза гладиатора, так и не понявшего, что значит быть воином, расширились от удивления, когда его верные лунные перья распались на четыре части. Он падал на спину, а Константин силой вонзал клинок глубже, в конечном счете пригвоздив Ройса к земле, словно бабочку к листу бумаги. Клинок вошел точно в сердце, и взгляд Ройса стал стекленеть. Жизнь покидала его. Темный жнец, стоявший неподалеку, довольно потирал костлявой ладони. Сколько раз этот смертный уходил от его косы сколько раз выныривал из его мешка. Но этой ночью все закончится, и наглец займет свое место в очереди перерождения. «Я же говорил, это моя судьба», – устало произнес Константин, – руки которого были залиты кровью и потом. И лишь прозвучало слово «судьба», как взгляд Ройса вдруг вспыхнул пламенем. Его правая рука взметнула, схватив с земли отколовшийся сталактит. Обычный камень вдруг превратился в настоящее копье, навылит пробившее грудину Константина. Тот с удивлением смотрел на рану, переводя взгляд с друга на подступившего жнеца – император покачнулся нелепо хватая руками воздух и упал рядом с поверженным товарищем падая он нашел в себе силы улыбнуться его клинок был так близок к цели он сам был так близок к цели но ройса в очередной раз спасли черный мифрил металл способный растичь в саму судьбу так и не смог преодолеть простой кулон Жалкая металлическая лилия, оплетенная плющом Простецкий подарок Сильвии Сильверстоун Решила судьбу Тима Ройса Тим Ройс Я лежал не в силах пошевелиться И чувствовал, как уходит жизнь Она таяла, как снег по весне Капли ее утекали, позволяя мне насладиться Невидомым доселе покоем и безмятежностью Впервые в жизни мне не надо было спешить, не надо было сражаться, не надо было бороться и терзаться. Все, что мне оставалось, — это ждать. Ждать, когда темный жнец, наконец, заберет меня с собой. «Прощай, друг», — прохрипели рядом. Я с трудом повернул голову и увидел погибшего товарища, который не раз спасал мне жизнь, но чью жизнь я сам так и не смог спасти. «До встречи в следующей жизни, мой старый друг!» – прохрипел я и повернулся к своду. Камни летели вниз, не выдержав нашей схватки, и их падение заставляло луну мерцать, словно подмигивая мне. В этот момент я вспомнил все. Вспомнил и тоже понял. Я понял слова у ушастого, понял его предсказания, понял слова добряка, осознал смысл намеков Сонмара. я вспомнил оперу однажды виденную в театре из старшего маласа вспомнил картину виденную в замке старого графа нормана и сами слова старика я вспомнил праздник огня дневники сумасшедших и врата я вспомнил свое путешествие и способ превращения белого мифрила в черный я вспомнил немийскую компанию и мальгром я вспомнил мию и больше уже ничего Не вспоминал. Пусть я получил все ответы на все свои вопросы. Пусть я узнал все, что должен был узнать. Но я лишь видел перед собой лицо улыбающейся красавицы. Нет, нет. Все не могло закончиться столь патетично, столь бульварно-романтично. Нет, у этой истории точно должен быть другой конец. Конец, в котором все будут жить счастливо. Эй! Из последних сил крикнул я подмигивающей луне. Теперь я мог это сделать, ведь я понял все. Ты мне должна. Помни, ты мне должна. Тьма приняла меня в свои нежные объятия. Взмахнув исполинскими крыльями, взлетел ворон, скрываясь в ночном небе. Ангадор. 20 лет спустя. По дороге шел странник среднего роста, закутанный в изорванный плащ. Широкие поля золотаной шляпы качались на ветру, а во рту красовалась травинка. Путник шел, немного пританцовывая. Впрочем, таков был его легкий пружинистый шаг. Встреть его некий крестьянин или оседлый горожанин, и он бы не узнал этого странника. Никто и никогда не видел его плаща и шарфа, обмотанного вокруг шеи и скрывающего подбородок. Пожалуй, Он был впервые в этих краях. Некогда, очень давно, тут было Гайнецкое графство. Но сейчас... Сейчас это место называлось Холмом Королей, который, если верить истории, стал могилой для прекрасного принца. Наконец, спутник добрался до самого холма и остановился. Он заложил травинку за ухо, присел на корточки и провел ладонью по траве. Улыбка и грусть отразились в его ярко-зеленых глазах. Ахефи пришел, Тим Ройс", прошептал он, и лишь ветер слышал этот голос. Он пришел, но тебя уже нет, чтобы с ним сразиться. Странник скинул с плеча сумку и достал бутылку дешевой браги. Также он достал две чарки и поставил их перед собой. Лихо откупорил бутылку и щедро плеснул в обе емкости. Если они не могут сразиться, то пусть хотя бы выпьют. Твое здоровье, как бы комично это ни звучало. Путник снял шарф, полностью открывая прекрасный лик, давно вошедший в баллады бардов и донесов. Хотя в баллады вошло не только его лицо. Я бы рассказал, что еще вошло, но в этот момент к горлу Ахефи кто-то приставил клинок. Вернее, приставил бы, не окажись легендарный воин, за два метра от того места, где сидел мгновение назад. Не было видно ни мерцания, ни тени. Вот он находился здесь, а теперь уже там, Ни дуновения ветра, ни шороха травы. Это показалось бы невозможным, не будь это реальностью. «Кто ты?» Перед тем, как спрашивать, кто он, прекрасная леди должна представиться сама. Ахефи все же отпил из чаши. Его нисколько не смущало то, что за спиной красавицы, рыжеволосой женщины лет тридцати, стоят сорок вооруженных человек. По их косым улыбкам, побородкам и саблям без ножен легко догадаться, что это пираты». Да, путник повидал пиратов, но до ближайшего моря почти сезон конного пути. Однако, безо всяких сомнений, перед ним стояли джентльмены удачи. Леди отважно улыбнулась и качнула клинком. Любой нормальный мужчина должен был растаять от ее улыбки, должен наслаждаться ямочками на щеках и теряться в глубоком декольте. Но странник неотрывно смотрел на длинный узкий тонкий меч. Меня зовут Кэрри. Кэрри – хозяйка восьми морей. А Хеффи покачнулся и приветственно снял шляпу. В этом мире нет ни одного разумного, который бы не слышал легенд о самой хозяйке. Поговаривали, что под ее началом ходят четыре дюжины кораблей. Но, скорее всего, слухи преуменьшали истину, в которую порой сложнее поверить, чем в самую лживую выдумку. «Я назвала себя. Назовись и ты. У безымянного нет имени». Пираты отшатнулись. Каждый схватился за свое оружие. Все знали, кто такая хозяйка, но все также знали, кто такой безымянный. Человек, который умеет ходить по звездному свету. Смертный, одним ударом сразивший бессмертного бога. Величайший мастер клинка, рождавшийся на этом свете. Мастер одного удара. История о путешествиях и подвигах которого на слуху у каждого мальчишки. «Так значит, это ты, безымянный», – протянула капитан пиратов, нисколько не страшая странника – «Что же привело тебя в эти богами забытые края?» «Он не скажет», — парировал странника, а потом вдруг улыбнулся и прищурился. «Но он предложит пари». «И какое же пари?» «Если ты победишь его, то он расскажет тебе, зачем пришел на этот холм». «А если проиграю я?» «Ты отдашь ему свой меч. По рукам». И впервые удар безымянного не сразил сходу свою цель. Одни говорят, что та битва длилась семь дней и семь ночей. Другие, что Кэрри и Безымянные вовсе никогда не встречались. Кто-то вас заверит, что их никогда не существовало, но, пожалуйста, не верьте. Люди много чего говорят, и вам выбирать, чему верить. Доподлинно известно, что вскоре после этой встречи в одном порту поселилась странная супружеская пара. Муж – черноволосый кузнец, красавец, говоривший о себе исключительно в третьем лице и отковывающий клинки, за которыми ехали с самого края мира. Жена – рыжеволосая красавица, чье пение могло растопить самое ледяное сердце. Не знаю, что люди вам расскажут про эту пару, но я скажу лишь одно. Они жили пусть и не очень долго, но очень счастливо». «Ангадор. Три тысячи лет спустя». «Тише, тише!» — махал руками Брайан О'Шемеси. Прямо над ним строительный кран никак не мог правильно положить связку металлических балок. «Правее давай! Правее, мать твою, а не левее!» «Да правее от меня! Все! Опускай! Опускай!» — говорю. «Тише, тише! Все, хорош! Перекур!» Брайан покачал головой, глядя на то, как студент, подрабатывающий на каникулах, вылез из кабины крана и стал спускаться на землю. Эх, надавать бы ему люлей, так ведь профсоюз ступится. А с ним такие контры начнутся, что бедный прораб Брайан по миру пойдет. Брайан устало сел на только что опущенную балку и вытер шею платком. К нему вскоре подошел его старый друг Нил Каммерсон. Человек большого живота, но еще большего ума и сердца. Он был главным инженером на стройке, где работал Брайан. Что неудивительно, они служили в одной и той же строительной компании. «Что, умаял тебя, парнишка?» но смешливо поинтересовался Нил, открывая свой контейнер с едой. «Ну, что мне сегодня моя благоверная наготовила?» Точно такой же контейнер открыл и Брайан, жадно втягивая носом запах жареной индейки и белого хлеба. Здесь были его любимые сэндвичи. Друзья уже начали есть, но вскоре их потревожил один из младших работников. Это был приятный мужчина с добрым лицом и мягким голосом. Все строители называли его за глаза Добряком. Другое прозвище этому типу было бы довольно сложно придумать. «Я присоединюсь?» – спросил он с привычной улыбкой, показывая на свой контейнер. «Да, конечно, без проблем». «Вот, спасибочки!» – Добряк сел на балку, вытянул ноги и снял крышку. Брайан и Нил чуть слюнями не захлебнулись, почуяв дурманящий запах. «Что это?» – хором спросили они. о, -о, -о протянул рабочий. «Крольчатина в винном соусе, приготовленная по особому рецепту». Даже не спрашивая, он протянул контейнер своим соседям, которые мигом отщипнули по кусочку и блаженно прикрыли глаза. Вкус был просто потрясающий. «Эх!» – вздохнул Брайан. «Так можно и про завтра забыть». «А что у нас завтра?» – напряженно спросил нил. «У вас ничего, а у меня все девять кругов бездны». Брайан посмотрел на изумленные лицо сотропезников и устало пояснил. «Мне моих спиногрызов вести на фильм». «Хороший?» – спросил Добряк, жуя свою крольчатину. «Наверное. Очередная экранизация старинной легенды». «Какой?» – не сдавался рабочий как-то по-доброму, но все же лукаво стреляя глазами. «Да», – отмахнулся Брайан, «принц и ветер, заезженная история». на да, протянул Добряк, смотря куда-то вдаль. «Никогда не слышал. А о чем она?» Двое синих воротничков поперхнулись с удивлением, глядя на рабочего. «Ты где был последний... да всегда. Ее каждый с знает». «Да...» – почесал затылок Добряк. «Я много путешествовал и все такое». «А-а-а...» – понимающе протянул Брайан, хотя, если говорить честно, ничего-то он не понял. «Ну, слушай...» История эта про прекрасного принца и безумного серебряного ветра Имена, конечно, они себе те еще подобрали, но суть вот в чем Принц был добрым и хорошим юношей, который хотел спасти мир от нашествия демонов Ветер же был подонком и негодяем Он втесался в доверие к прекрасному, а потом предал его Ветер почти открыл врата бездны, но принц, пожертвовав жизнью, одолел злодея и навсегда запечатал демонов И все, удивился добряк «Да нет», — отмахнулся прораб. «Это же я вкратце. Там еще, конечно, интриги были, любовь, морковь, приключения и тайны всякие. Но суть вот она. Принц хороший, малый, кинулся на амбразуру. А ветер, редиска конченая, хотел все загубить». «Ага», — поддакнул Нил. «Помню, мы в детстве часто играли в игру «Принц и ветер». И на роль ветра всегда назначали врагов». «Весело было», — улыбнулся Брайан. «Не то, что сейчас. За компьютер сел или в кино сходил». «Все сейчас не по-настоящему!» «Это верно!» – кивнул Добряк. Он положил контейнер на балку и поднялся, хрустя позвонками. «Вот только история неправильная!» «А что же в ней неправильного?» – удивился Брайан. Добряк задумался, поскреб макушку, а потом развел руками и сказал. «Все! Не так все было!» С этими словами он пошел к холму, который собирались разравнивать как раз сегодня. «Странный малый!» Пожал плечами Брайан, косясь на крольчатину «Ага, смотри, что делает» И правда Добряк, взобравшись на холм, зачем-то прильнул к нему ухом и даже постучал кулаком Затем поднялся, широко улыбнулся и стал прыгать, словно пытаясь проломить его Рабочие вокруг уже начали посмеиваться, думая, что это все шутка Но тут вдруг взметнулись клубы пыли и Добряк свалился в открывшийся провал Брайан и Нил, отбросив еду, бросились на помощь. Они быстро подбежали к провалу, криками отгоняя засуетившихся рабочих. Брайан заглянул в черноту разлома, но не увидел там низги. «Дьявол, ни демона не вижу! Каммерсон, посвети, не стой стуканом!» «А, да!» – спохватился Нил. Он вытянул ладони на ней, спустя удар сердца, загорелся пузатый огненный шарик. Нил встряхнул рукой. и пламенная сфера стала спускаться в какую-то пещеру, освещая древние своды. «Эй!» – крикнул в пустоту Брайан. «Держись! Я сейчас в лестницу спущу!» Брайан ударил двумя ладонями о землю, и в тот же миг свод задрожал. В пещеру стало словно произрастать каменная лестница, берущая свое начало с того места, где на песке лежали ладони Брайана. «Зовите мядиков!» – закричал Нил, понимая, что дело худо. Вокруг столпилось уже немало людей. Все они чего-то ждали. Но то, что они увидели, было, наверное, совсем не тем, чего они ожидали. Впрочем, это слишком частое явление, чтобы на нем заострять внимание. Из провала вдруг вылетела огромная птица. Она ненадолго зависла в воздухе, давая всем разглядеть тебя. То был исполинский ворон, больше похожий на орла. Его глаза были подобны двум багряным рубинам. Птица держала в когтях четыре обломка, какую-то черную балку, похожую то ли на меч, то ли на весло, а также маленькую книжицу в черном кожаном переплете. Народ был слишком шокирован, чтобы думать, думаете о птице, уже исчезла за облаками. Потом медики скажут, что все это было лишь массовой галлюцинацией, и никакого ворона-орла не существовало. Но вот в чем загвоздка. Из той пещеры добряк так и не выбрался». И, быть может, только быть может, одна из древних легенд, наконец, нашла свое завершение в этом маленьком эпизоде.